Глава 11. "Не самая лучшая твоя затея", прокомментировала лиса, решившая проводить меня до самого выхода. "Искатели не ищут лёгких путей", заметил я с идеальным спокойствием. Даже духовное зрение не могло показать, что мне страшно. Сердце билось ровно, дыхание оставалось спокойным, да и в целом ни одна мышца не дёргалась. Вот только страшно мне было так, что я на полном серьёзе несколько раз собирался отказаться от своей безумной затеи. «Будет жаль, если такой перспективный враг исчезнет». Лис предпринял еще одну попытку меня отговорить, но мы оба понимали, что это бесполезно. Решений приняты, и пути назад нет. Небо будет такое неугодно. В этот раз очередная огромная волна ударила о скалы и подняла гигантское облако-брызг. Они окатили защитную формацию, но не смогли ее пробить. Защита, установленная на острове, где находилась школа ярости, была идеальной. складывалось ощущение, что её установляло сильнейшее существо этого мира. Король, запросто. Не думаю, что Лис является основателем этого места. С другой стороны, если тебя не станет, разделаться с твоей семейкой будет проще. Лис не мог не поддеть. И Ирин ничего не останется, кроме как признать мою силу. Так что слушать, что там глава школы ярости собирается делать с моей сестрой, мне не хотелось. Выбрав наиболее удалённую точку, Ведя моё духовным зрением, я активировал перемещение, используя технику Зародыши Бога. Велея была не далеко, так что проблем с этим не возникло. Школа Ярости осталась в 45 км позади, а даже намёка на землю впереди не было, как не было рядом и Велеи. Отныне техники Зародыши Бога оказались для меня закрыты. Морские пучины жаждали меня поглотить и раздавить, но только сделать этого они не могли. Тяжело раздавить глады кучи трёх стихий. Идея двигаться через океан пришла ко мне спонтанно. Впрочем, как и любая другая моя мудрая мысль. Я перебрал в голове несколько вариантов, остановившись на том, которого меньше всего ждут. Портов для меня закрыт. Искатели, конечно, не бегают от проблем, но переходить прямо сейчас в Центральный дворец демонов у меня желания нет. С Васором Рином нам рано или поздно всё равно придётся поговорить. Но мне хотелось подойти к этому разговору во всеоружии. Каждый раз, когда Лис говорил про дядю Альтай, он использовал выражение «интересный демон». Что могло говорить только об одном. Серебряный зародыш Бога не так прост, как кажется на первый взгляд. Наверняка у него имеется по одному козырю в каждом из тайных карманов его огромной мантии. Так что беспечно относиться к этому демону ни в коем случае нельзя. Нельзя забывать о том, что бог секты Бохау тоже заинтересован во встрече со мной, а к ней я сейчас точно не готов». Золотой зародыш Бога свернёт меня в бараний рог одной своей волей, и я ничего не смогу с этим поделать. Видимо, всё же придётся мне заняться тем, что я так давно откладывал, собственным возвышением. Для этого мне придётся ещё раз отправиться в Халитон. Так на мне стану очищать любого сектанта, независимо от его этапа возвышения. Как говорили в моей деревне, курочка по зёрнушку клюёт. Один сектант каплю в возвышении, но тысяча уже неплохая лужа. Второй вариант, как выйти из школы ярости, заключался в переходе в мир людей. Вот только делать мне там было откровенно нечего. Составлять лёгкую компанию, бежать к болоту с рымальными жабами и вытаскивать для лиса всё опасное из-за родо древних. Мысль, конечно, здравая, тем более что мне хотелось попробовать по взаимодействовать этой энергией с своими новыми способностями. Но у меня было чёткое понимание, что нельзя позволять сектантам ощутить себя в полной безопасности. Где-то у них имелось тайное логово с проходом в мир людей. В Халитоне всё ещё проживали две семьи, что воровали живых существ как в нашем, так и в этом мире. И сейчас они, уверен на все сто процентов, активно таскают во второй круг как людей, так и демонов. Пора положить этому конец. Сектантам и их пособникам нет места в этом мире. Я и так подарил им три месяца спокойствия. Имеющаяся у меня карта не показывала огромного моря во втором круге. Значит, оно находилось либо в северной, либо в восточной части Исполинского материка. Для того, чтобы добраться до юго-западной части, где обосновались сектанты Бахао, потребуется ещё несколько месяцев. Даже думать не хочется о том, сколько плёнников за это время будет уничтожено. Следующие два способа, связанные с формированием червоточины в рамках мира демонов, и перенос с помощью дома телепорта я даже не рассматривал. Велей была не в состоянии, чтобы формировать прокол, а Лес не когда в жизни не выпустит Эрин, пока вдоволь не насладится её обществом. Альтай отправлять порталом тоже не вариант, как и любового другого искателя. В нас всех крайне заинтересован один неприятный князь, по совместительству являющийся богом секты Бохао. Вот и выходило, что единственный способ выбраться из школы ярости пройти насквозь бушующее море. Во втором круге летающие мечи не работали. Батончик умел только ездить, а летать, как делайла, я не мог. Не мог я и поднять в воздух платформу, чтобы тащить её в нужную сторону. Нет, поднять-то мог, но только в обществе Велеи, что осталось в школе ярости. Вот и пришлось вспоминать о томе Чему меня обучал ещё Герлон? О беге. Море у берегов острова яростно бурлило, словно кто-то создал такое безобразие с помощью техник, но мне всё это было неважно. Я бежал по ровной дорожке, не думая больше ни о чём. Часть моего сознания занималась покорением воды, часть отвечала за чёткость работы организма, чтобы он не вздумал сбоить от скорости. Остатком сознания я осматривал окрестности, в надежде как можно быстрее добраться до суши. Лис не стал облегчать мне задачу и рассказывать, в какую сторону нужно бежать. Не стал он говорить и о том, как далеко до Большой Земли. Он вообще ничего не говорил. Лишь пару раз попытался меня остановить. Пришлось довериться предчувствию. Я обошёл школу по периметру, присматриваясь к различным сторонам. Но только в одном направлении мои ощущения хоть и орали от ужаса, но не так дико, как в других. На самом деле бежать оказалось достаточно просто. Я не могла бежать. Вода подчинялась моим желаниям, формируя вместе со стихией воздуха безопасный туннель. Длина его постоянно менялась, в зависимости от состояния волн. Неподалёку от школы ярости это было 50 м, но чем дальше я убегал, тем ниже становились волны и тем длиннее делался мой туннель. Спустя 20 часов монотонного, но весьма острого бега шторм и вовсе закончился. Значит, защита была создана техниками, а не являлась чем-то естественным. Сильных идущих к бессмертию это не задержет, но слабым такое испытание будет не по зубам. Мало того, нельзя пройти это испытание в одиночку, повелевая лишь одной стихией, невозможно противиться бойству техник. Земля показалась лишь сутки спустя. Сколько я пробежал за это время, непонятно. К концу суток я значительно замедлился, сказалась усталость. Можно было, конечно, насытить тело силой, но я собирался сразу ринуться в гущу событий, а не валяться на берегу мёртвым грузом. мечтая сдохнуть. Так что пришлось тщательно следить за собственными силами, чтобы случайно не сгореть. Ясно было одно: мне удалось проезжать не меньше сотни километров. Если добавить к этому ещё 45 от техники перемещения, получается весьма приличное расстояние. Что-то у меня огромное сомнение, что остров появился на своём месте случайно. Скорее всего, он тоже, как и погода, являлся рукотворным. Короли или королева, здесь возможны вариации, создавали это место как тюрьму для истинных демонов. даже главного надсмотрщика посадили. Вот только тюрьма постепенно превратилась в школу возвышения, создающую весьма ценные ресурсы. Много их не делают. Все прекрасно понимают, что абсолютный контроль над истинными демонами невозможен. Рано или поздно они превратятся в опасную неконтролируемую силу, с которой придётся что-то делать. В мир людей всех не отправишь. Там безымянных ниндзя и прочих зародищей бога хватает, чтобы обеспечить относительную безопасность. Точнее, хватало раньше. Сейчас с этим возникли определённые проблемы. Но благодаря Герлону у нас наступило временное перемирие. Хотя, как по мне, демоны просто выжидают. Они тоже прекрасно знают про эпидемию и решили позволить людям и Даусам сдохнуть самостоятельно, чтобы затем прийти на всё готовое. Вот и придумали себе повод в виде моего кровного брата. Уверен, одного фасора Рина на передовой хватило бы на то, чтобы демоны продвинулись до границы с барьером в четвёртый пояс. Но зачем рисковать, если Даусы прибьют себя сами? «Муж, а ты где?» Почему я тебя не ощущаю? Горе я отрывалась от занятий и неожиданно осознала, что меня нет рядом. Долго же она соображала. На материке, Лис сказал, что у тебя проблемы с контролем, и тебе ещё 3 месяца нужно будет учиться контролю. Моё же обучение закончилось, так что глава школы приказал умитаться. Вот я на материк и перебрался. Начну охоту на сектантов, постепенно двигаюсь к Хелитону. Пора возвращать сектантам страх перед неведомым. Ты начнёшь их поглощать без меня? Велея явно злилась. Даже хорошо, что мы находились далеко друг от друга. Только не говори, что ты собираешься переходить на этап зародыша бога в одиночку. Поглощать буду, но не уверен, что энергии хватит на то, чтобы... Не вздумай без меня никого поглощать! Велея даже кричать начала. Новая сила сильно ударила по и без того расшатанным нервам моей жены. Она стала ещё более агрессивной, импульсивной и нетерпимой. Вот только мириться с таким я не собирался, поэтому пошёл в контратаку. «Так, научись контролировать свою силу. Вместо того, чтобы орать на наставников и пытаться их избить, займись собой. Даю тебе трое суток. Не справишься? Начну поглощение без тебя. Время, когда мы могли сидеть на заднице и ёрзать, не вставая с места, прошло. Либо мы встаём, делаем дело и спасаем кучу народа, либо даже не начинаем. Искатель не поддаётся своим эмоциям, Вилея Бао. Так докажи, что ты настоящий искатель. Три дня, моя старшая жена». «Единственная», — прорычала Вилея. Нет, чудови демона тебе в трусы, а не вторую жену. Всё, муж, ты напросился. Даже если приведёшь кого-то, я не соглашусь. Отныне ты мой и только мой. Мне плевать на то, как на это будут смотреть другие. Слабый самец сразу у него одна самка, да я вырву глотку каждому, кто так скажет, даже если это будет моя мать. Довольно угождать, нужно жить для себя. Ты дал мне трое суток. Нет, мой муж, жди меня уже завтра. И только попробуй хоть кого-то поглотить без меня за это время. Клянусь небом, ты пожалеешь. Мне оставалось только ухмыльнуться. Неужели сработало? Веля способна на многое, но у неё всегда какой-то блок срабатывал, словно она была неуверена в собственных силах. Однако этот блок сметал со стоило моей жене основательно поддеть. В таком случае она готова горы свернуть, чтобы доказать свою правоту. Я, конечно, загнул по поводу трёх суток. За месяц, что моя жена работала над покорением своей силы, она далеко не продвинулась. Даже с огромной мотивацией ей должна была понадобиться минимум неделя. Поэтому двое суток, что она назвала, были для меня неожиданностью. Верил я в то, что Велея справится. Да, потому что моя жена иначе не умеет. Она подавит в себя злость, начнёт слушать наставников, сконцентрируется и сделает всё, чтобы доказать своему нерадивому мужу, что по-прежнему является сильнейшей в нашей семье. Мою новую силу Велея не знает, не понимает, да ей этого и не нужно. Пусть и дальше остаётся главной, если ей так легче. Городов, доступные мне области сканирования, не обнаружилось. Что было не так и удивительно. Духовное зрение показывало, что в воде плавают весьма опасные твари, умеющие убираться наружу. Они чувствовали мое возвышение, поэтому не рискнули выйти и поприветствовать меня в этих землях. Но и жителям второго круга от них явно спасу не было. Вот демоны и не селились рядом с опасными чудовищами. Значит, нужно добраться до места, где есть населенные пункты». и понять, в какой части исполинского материка мне довелось оказаться. «Муж, я готова. Забирай меня. Мохнатая зараза вручила мне бумажку». Довольная и гордая собой Вилея стояла рядом с небольшим столиком, на который она положила небольшой лист. Мне даже не требовалось его воплощать, чтобы увидеть текст. Лис признал, что Вилея успешно закончила школу ярости, по классу громил. Не с отличием, конечно, но раз закончила, значит сдала все нужные экзамены и прошла все проверки. Но что больше всего меня поразило, да это моей жене хватило двух суток. Собравшись, она всё же сумела перебороть и обуздать свою сучность. Всё что угодно, только чтобы не оставаться одной. Идеальная самка. На самом деле я был даже рад, что Велея вернулась ко мне. Баточек, конечно, крайне удобное и приятное средство передвижения, но только для тех, кто желает проехаться по нервам своих сопровождающих. Повозка стала обузой, чтобы проехать 45 км, которые мы с Велеей могли преодолеть за мгновение. Батончику требовалось от 20 до 40 минут в зависимости от местности. Это было крайне неудобно. За двое суток я так и не смог приблизиться ни к одному населённому пункту. Слишком медленно двигался. Демоны старательно избегали моря и его обитателей. Даже безумные охотники за приключениями, а такие среди жителей этого мира наверняка есть, идти здесь отсутствовали. Всё, что мне удалось обнаружить, несколько пустых стоянок. Высокая трава не позволяла разогнаться, так что мне приходилось тащиться вперёд со скоростью беременной черепахи. Вроде быстро, но при этом катастрофически медленно. Пользоваться техниками перемещения не хотелось. Это определённо быстрее, но я привык, что во время их применения в моей ладони находится рука Велеи. Вдвоём как-то приятней. "Ты молодец", произнёс я, как только открыл двери дома телепорта. Кмура Велея вышла, явно собираясь сказать мне всё, что думает по поводу того, что я оставил её одну в школе ярости, но не успела. "Если я продолжу. Очень горжусь тобой. Ты настоящий искатель Тот, кто никогда не покоряется обстоятельствам и всегда идёт так, как нужно только ему. Сбитой с толку Вилея уставилась на меня, решая, как поступить, но кто же ей даст возможность думать? Я подошёл и обнял жену, прижимая её к себе так крепко, как только мог, продолжав на шёпоту всякие глупости. Так, слово за слово, мы даже не заметили, как неподалёку сформировалась палатка, после чего мы отвлеклись от всех невзгод этого мира. Сектанты, эпидемия, возвышение, Всё это неважно, когда оставались только мы вдвоём. Видимо, всё же в любовных романах, что так любит Альтая, есть какой-то толк. Как говорится практически в каждой книге, в любой непонятной ситуации целуй жену и тащи её в кровать. Как бы я скептически к этому не относился, оно работало. Путешествовать вдвоём оказалось одним удовольствием. Само понятие «расстояние» перестало для нас существовать, несмотря на то, что прыжки на 45 километров требовали огромную прорву сопряжённой энергии. Техника зародыша бога задействовала все наши сопряжённые меридианы и поглощала 10% за каждый прыжок. Это было очень много, но у нас имелось неоспоримое преимущество перед всеми живыми существами мгновенное и приятное восстановление. Для этого требовалось установить палатку и погрузиться в сладостный мир единения. Первое поселение попалось нам на третьем прыжке. Города пошли на пятый. Мне даже не требовалось ловить демона, чтобы гарантированно сказать, где мы оказались в восточной части их материка. Откуда такая уверенность из-за червоточин, кое их во всех городах было по одной-две штуки? Ни один уважающий себя клан мира людей не мог допустить, чтобы на их землях творилось такое беззаконие. Единственное место, где такое количество проколов между мирами возможно, захваченные демонами территории. Оставалось дело за малым определиться в какой конкретно точке восточного сектора мы оказались. Для этого я выбрал самый большой город из тех, что мы обнаружили. Наверняка здесь можно найти карту восточной части второго круга. Прыгать по микам в город не стал. Мне не нравилось скопление вооружённых демонов на единицу площади. Группы периодически исчезали в червоточине, в обратную же сторону выходили уже потрёпанные жаркой битвы бойцы. Никого выше этапа воин в городе не было. Даже мэр, что сидел в своём кабинете перед горой бумаг, и тот являлся золотым воином, а не мастером, как это обычно бывает. Уничтожить защитный купол, что закрывал город, для меня проблем бы не составило. Но почему-то не хотелось доставлять местным жителям лишние неприятности. Зверей и нищих демонов вокруг города находилось немало, да и шайку разбойников я заметил в одном из лесов. Если уничтожу защиту, будут лишние жертвы, мне будет такое неугодно. Поэтому пришлось прыгнуть к центральным воротам в город. Стража, заметив наше появление, едва оружие не бросала от страха. Командир бледный как мел, всё же вышел вперёд и низко склонился, стараясь не смотреть в нашу сторону. Исследовательский артефакт отработал за мгновение, ничего не показав. Я скорректировал ауру и не позволил ей нас коснуться. Сделал примерно то, что делает техника невидимок. Только сознательно и с полным отчётом в своих действиях. Хорошо, что Лиц рассказал о том, что случилось с другими, абсолютными энергетическими вампирами. Поэтому я старался не поддаться эйфории. Новая сила запросто могла опьянить. Она оказалась безграничной. «Старшие, приветствую вас в городе Фериор». Фериор. На моих картах такого города не было. Значит, мы находимся не в юго-восточной части материка, скорее всего, ближе к северо-востоку. Это плохо. До Халитона нам прыгать минимум неделю, если мы не решим срезать через внутренние круги. Что происходит на той стороне Червоточины? Чёрный полигон отопа мастер старший. Города на другой стороне больше не существует, как и соседних. Почему смотритель этих земель не устранил угрозу? Удивился я. Кому принадлежат эти земли? Зародышу бога Топару Ри, старший. Девять месяцев назад он перешёл в другую сторону, но так и не вернулся. За ним отправились двое других зародышей бога, но и они не сумели выйти. Уверен, наш мэр связывался со всеми, с кем только можно, но помощи мы так и не получили. Три месяца назад даже портал был удалён, чтобы мы перестали тревожить центральный дворец. «Это чёрный полигон, старший». Хозяин, что glovinствует там, обладает способностью создавать блокирующие технике участки. Но вы всё равно продолжаете атаки. Почему вы не перестанете кормить хозяина и его големов? Добыча старший. Каждый голем несёт в себе духовный камень чистой энергии. Да и обычные големы слабые. Главное не нарваться на их командиров. Центральный дворец игнорирует просьбы о помощи. Видимо, не только у людей всё плохо с центральной властью. Командир стражников не посмел нас остановить. От нас велеи исходило такая огромная сила, что серебряному воину даже смотреть на нас было больно. Так что требовать, чтобы мы себя назвали, он просто не имел права. Ибо мы могли погневаться и начать крушить весь город. Хватило одного прыжка, чтобы мы очутились на центральной площади. Червоточина располагалась в одном из крупных залов мэрии, и сейчас, судя по тому, что я видел, настало время выхода раненых. Обычные раны лечились на месте, но оторванную руку, ногу, а также тяжёлые увечья Лечебные техники итаповоян не брали. Здесь нужно было что-то серьёзней. Но оставлять жителям Фериона лечебную капсулу я не собирался. Когда-нибудь сами разберутся со своими болячками. "А нам зачем?" уточнила Белея, когда мы подошли к червоточине. "Разве не очевидно?" удивился я. "Чёрный полигон у Тапомастер. Да ещё и с блокирующими техники хозяином. Тебе не интересно проверить свои новые силы истинного громила? Там будет надежда только на голую силу. Вот мне, например, Очень хочется посмотреть, каким образом хозяин блокирует энергию ци. Три зародыша бога, пусть даже и медного ранга. Это серьёзные силы. Раз они не справились, значит, на той стороне действительно что-то интересное. То есть в халитон нам уже не надо? Люди, которых пытаются сектанты, нам уже не интересны? И в халитон нам надо, и люди нам интересны. Смутить меня не получилось, но также нам нужно кое-что другое. В 10 км от нас находится заброшенная червоточина. Со стороны мира демонов ее завалили, чтобы через нее ничего сюда не пролезло. Уверен на сто процентов. Никто и слова не скажет, если кому-то удастся закрыть проход. Насколько я помню, во время закрытия червоточина образуется... Договорить да я не успел. Велия схватила меня за руку и подала знак на использование техники перемещения. Идти по длинной кишке моя жена не хотела. Зачем, если можно сразу перенестись на другую сторону? Вот только прыгать я не стал». В кишке находилось слишком много раненых демонов. Если бы мы использовали технику перемещения, они бы все превратились в некрасивую кровавую лепёшку, расползающуюся по нашему духовному доспеху. Оно нам нужно? Нет, пусть живут. Куда дальше? Глея заинтересованно покрутила головой, как только мы очутились в мире людей. Выход из червоточина располагался в некогда большой комнате, что сейчас напоминало пещеру. Здание оказалось разрушено. Не только чудом огромные каменные блоки не завалили выход. Хотя, может, и завалили, но арка выдержала, а затем демоны всё расчистили. Узкий проход петлял между камнями и выходил на центральную площадь той части Эфериона, что находился в мире людей. "Вначале думать", произнёс я, оценивая показанную духовным зрением картину. "Есть подозрение, что поход будет не таким простым, как мне казалось. С момента превращения аномалий в полигоны прошло много времени." Э, как мне кажется, хозяева полигона начали обретать разум. Это были уже не какие-то тупые создания, вся задача которых заключалась в том, чтобы пожрать. Это было что-то опасное и серьёзное, что заставляло даже меня, абсолютного энергетического вампира этапа Золотой Владыка, ощущать опасность. Сна сколько уничтожить эту тварь не получится. Но самое забавное заключалось не в том, что хозяин походил на разумное существо и формировал вокруг себя некое поле, похожее на действие блокирующего техники металла. Пробраться сквозь это поле я своими способностями не мог. Нет. Самое забавное заключалось в том, что три зародыша бога, что явились сюда уничтожать хозяина, оказались живы. Если их состояние вообще можно назвать жизнью. И вот ныне эти зародыши бога сражались на стороне полигона.